Подписав бумагу, Алексей велел Шуставу отнести ее в приемную, сам же отправился в дом предварительного заключения. Арестанты как раз ужинали. По всему четвертому так называемому уголовному этажу расползлись кухонные ароматы. «Каша со снитком», — определил надворный советник. Много лет назад он провел в тюрьме на шпалерной несколько недель и хорошо помнил здешние порядки. Посудачив со смотрителем полковником Ерофеевым о рыбалке, Алексей дал гусиной лапе спокойно поесть. И лишь потом вызвал его в камеру следователя. Гайменник вошел уверенной походкой бывалого арестанта. Увидев Лыкова, снял бескозырку. «Здравствуйте, ваше высокоблагородие!» «Здорового, Фусий Силыч, садись!» Студнев посмотрел на сыщика с подозрением – — Ох, неспроста по имени-отчеству зовете. Не как просьба у вас имеется. Ты прав. Хочу тебя насчет Снулова расспросить, который покойников сжигает. Помнишь? Гусиная лапа скривился. — Я уж говорил, что ничего о таком не слыхал. Помню. Но ты ведь можешь поспрашивать на этаже, вдруг кто вспомнит? Тебе скажут. Студнев расправил плечи и заявил с вызовом: "Я честный гайменник, плёсом бить не обучен. А вы, значит, сожелаете из меня капорника сделать". Примечание: бить плёсом доносить. Капорник доносчик. Жаргонное. Конец примечания. Фортовый не должен выдавать фортового. Но тут другой оборот. Снулый посторонний вам человек, не из деловых. Откуда взялся, никто не знает. — А вы будто всех фартовых знаете, — съязвил гусиная лапа. — Значительных всех. Тебя вон мигом определил. — А если он из новых? — Нет, не понутру мне, отказываюсь. Лыков взял стул и посел поближе к налетчику. Оглянулся на дверь и сказал доверительным тоном. — Что? Даже не хочешь узнать, что взамен? А вот это зря. Студнев тоже посмотрел на дверь и шепотом спросил, а что? Вафусий Силыч, ты же умный человек, масс, и когда-нибудь станешь Иваном. Рассуди здраво. Вот будет суд, и тебя вернут на Сахалин. На тебе четыре грабежа с убийством до да побег. И куда тебя определят? Примечание масс, главарь шайки, жаргонное. Конец примечания. Налетчик молчал, настороженно слушал. Было видно, что Сахалин пугает бывалого человека. «Ну?» «Я тебе отвечу. Определят тебя в воеводскую тюрьму». «Ты там не был, а я заглядывал. Страшное место. Рецидивисты, пожалуй, что и к тачке могут приковать. И будешь ты по нужде ходить с тачкой. Охота тебе это?» «Ну, а куда ж деваться?» «Я скажу, куда. Помоги мне поймать этого снулого, а я тебе облегчение сделаю. Большое облегчение». Черкну письмо начальнику острова, чтоб тебя распределили не в воеводскую тюрьму, а обратно в Корсаковскую. Там и режим помягче, и зима не такая холодная. Сбежать между нами, говоря, намного проще. Гусиная лапа задумался. Лыков торопливо добавил, и никто не узнает. — А Сахалинское начальство? — скинулся на летчик. — Неужто им не интересно будет, за что мне такая честь? Вот я и пропал. Заставят доносить, а заупрямлюсь, выдадут каторги. На этого малыспитера особое распоряжение пришло. Эх, Вафусий, усмехнулся сыщик. Нашел кому сказки рассказывать. Лыкову. Ведь я аж там был. Пароход с каторжными встает в Александровском посту и всех подряд метут в карантинные бараки на две-три недели. а потом уже делят кого куда. Одних в Рыковское, других оставят в Александровске, а третьих пошлют в Корсаковск. Тут-то генералы сунут тебя в нужную партию. Единый черт знает, чем руководствуется администрация при дележке. Ну, не ну-ка не запряг. После карантина в Корсаковск пришлют сразу человек двести. Ты думаешь, смотритель станет разбирать, почему среди них оказался беглый Студнев? Много о себе мнишь. Делать ему больше нечего. Разложат тебя на кобыли, отсыпят сорок плетей и сунут в кандальную. И весь разговор...» Гайменник молчал, никак не мог решиться. Лыков подождал с полминуты и поднялся. Голос его стал жестким властным. «Ляд с тобой, с дураком!» «Поймаю снулого и без тебя, а ты подыхай в воеводской пади Гусиная лапа вскочил, как на пружине. «Ваше высокоблагородие, я согласный!» Сыщик стоял молча, словно раздумывая, жалиться или уйти. Потом сказал сквозь зубы, «Смотри, срок удают три дня!» «И учти, такое облегчение раз в жизни предлагают!» На другой день Лыков наметил встречу с князем Долгоруковым. Ему важно было знать, как принималось решение по замещению должности церемонимейстера. И самое главное, кто из отвергнутых более других претендовал на место. Для встречи с сановником Алексей надел все награды и облачился в придворный мундир. Экспедиция церемониальных дел помещалась в боковом подъезде Эрмитажного театра. В десять утра надворный советник появился там и велел доложить о себе. Долгоруков, пятидесятилетний мужчина неказистого вида, славился при дворе своими огромными подусниками, переходящими в бакенбарды. Это была мода прежнего царствования, которой и сейчас придерживались многие. Князь вышел к Лыкову в мундирном сюртуке. Увидев, что посетитель при параде, Он снисходительно взмахнул руками. «Полноте! Можно было и по-простому!» Они уселись за стол посреди кабинета. Долгоруков сразу спросил. «Господин Камер-Юнкер, вы случайно не из рода Лыковых-Абалянских?» В голосе князя Алексею подчудилась издевка. Он спокойно ответил. «Нет, я из других». Оберцаримонимейстер пересчитал ордена на груди у сыщика. и одобрительно констатировал. «Впервые вижу такое у чиновника седьмого класса. Как вам удалось получить шейного Владимира?» «Именным указом Его Величества». «А? Но Анна с мечами! Вы же не военный?» «Тоже по личному распоряжению Его Величества». «Однако...» «Пришлось много воевать, — пояснил сыщик». «Но позвольте перейти к делу. Мне поручено дознание по убийству Дашевского». «Какая потеря!» — перебил его Долгоруков. «Видимо, он полагал, что должен больше говорить, а другие больше слушать». «Этот молодой человек ожидал на Рождество производства в церемонии мейстера. Очень умный и порядочный». «И вот...» «Об этом я и хотел спросить ваше сиятельство». На месте службы Дашевского мне сказали, что есть письмо от министра двора. Значит, решение, что именно он заменит умершего барона будберга уже было принято? Да. Он лучший из кандидатов. Ну, был им. И сейчас вам придется определяться заново. Увы!» Князь вздохнул так, словно ему предстояло пахать землю. А из прочих состоящих в должности церемонии мейстера, Их осталось за вычетом провинциалов шестеро Кто был Дашевскому главным соперником? У Долгорукова задергалась щека. Большая залысина стремительно побагровела. Он вскочил в бешенстве. — Так вот, зачем ваш приход? А я голову ломаю перед вами, князь тайный советник его императорского величества обер-цереманимейстер. А тут какая-то полицейская ищейка... Лыков не поверил своим ушам. С такой грубостью за время полицейской службы он встречался впервые. «Князь, я ведь не в бирюльке пришел играть, а убийцу ищу!» Стараясь сдержать себя, ответил он. «В ваших же интересах, чтобы тот был скорее схвачен и наказан? Меня это не касается!» — отрезал Долгоруков. «Вам поручено, вот и ищите!» «А сюда ходить не смейте, я запрещаю!» «Вы не в том звании находитесь, чтобы запрещать дознание по тяжкому преступлению!» Попробовал у резоне изорвавшегося остановника Алексей, однако тот уже шел к двери. На пороге Долгоруков обернулся и бросил через плечо. «И во всей экспедиции никто не скажет вам ни слова, учтите!» «Ишь чего!» «Эта гадкая полиция уже и в дела двора его величества нос сует!» Распахнул дверь и крикнул в приемную. «Курьер! Проводите этого!» Лыков, подавляя злость, молча прошел мимо князя. Тот сказал ему в спину. «А еще камер-юнкер!» В раздраженном состоянии надворный советник вышел на зимнюю канавку. Злился он и на самого себя, заголунный мундир с орденами. Мундир этот, сыщик знал, ему не шел. Как фазан в перьях. Теперь надо было ехать домой переодеваться, а извозчиков вокруг не наблюдалось. Лыков плюнул на амбицию и пошел пешком через Машков переулок на набережную Мойки. Ему казалось, что прохожие скалятся ему вслед. Зато городовые тянулись, как перед генералом. Вдруг возле второго садового моста чей-то очень знакомый голос воскликнул. Алёша! Сыщик повернулся. У перил стояла молодая женщина в приличном платье, в модной шляпке, и смотрела на него во все глаза. «Анюта!» «Боже мой!» Это была белошвейка с итальянской улицы, дружка Лыкова в его холостяцкую пору. Осенью восемьдесят го посватавшись к Вареньке Нефедиевой и получив согласие, Алексей простился с ней. Веселая и непритязательная девушка не обиделась. Она знала, что это неизбежно. Деньги улыкова тогда были. Он получил 100 тысяч за возврат в казну ворованного кабинетского золота. И молодой богач расстался красиво. Он подарил Анюте тысячу рублей на обзаведение и кольцо с настоящим бриллиантом. Любовники простились навсегда. Белошвейка обязалась век помнить милого дружка. И вот спустя восемь лет они встретились на краю Марсова поля. Анюта разглядывала костюм Лыкова, словно тот был турецким султаном. «Ты? Вы?» — Какой еще вы, Анютка? Лыков схватил женщину за талию, поднял, поцеловал в губы и вернул на землю. — Это же я, Алексей, здравствуй! — Так рад тебя видеть! — Я тоже, покраснев то ли от поцелуя, то ли от неожиданности, ответила белашвейка Какой ты, однако, стал! Мундир с голунами! Ты, случайно, мне в превосходительство вышел? — Нет, что ты! Я всего-навсего надворный дворной, а мундир камер юнкера. Ходил тут к одному индюку. А что ты? Замужем? Есть детки? Да. Я теперь госпожа Букина. Сыну Васеньки пять годков, дочке Оленьки полтора. И кто сей счастливец? У Игнатия Селиверстовича мастерская. Торговый человек. Чем занимается? «Сейчас скажу», — рассмеялась Анюта. «Я чуть не год учила. Длинное-предлинное название сейчас. Мастерская по производству гильзамунштучных и табачно-набивочных машин. Вот!» «Серьезное дело», — одобрил Алексей. «Ты что, обаяла старика своим веселым нравом, раз он взял тебя, беспредайницу, в жены?» Женщина повертела у него перед носом рукой со знакомым песнем. Помнишь? «Твой подарок. Он помог, да еще твоя же тысяча. Я ведь ее берегла. Игнаша мой вовсе не старик. И мастерскую мы в складчину затеяли. Перстень целый год в закладе лежал. И выкупили мы его назад. Так что спасибо, лёшенька за твои презенты. Они нам помогли на ноги встать. Дело тихонько, но идет. Кормит наше семейство, и слава Богу. А ты как?» «Тоже детки имеются?» «Трое. Два близнеца, сорванца и дочка принцесса. Жена попалась богатая, можно было бы и не служить, да только я без службы не умею». «Все ловишь страшных людей?» «Ох, лёшенька как же супруга твоя не боится? Я бы не смогла. Поперек порога легла бы, а упросила тебя поменять». «И она боится», — просто ответил Лыков. «Ну да бог милостив». Я теперь все больше бумажками занимаюсь. Уж забыл, когда револьвер в карман совал. Анюта хихикнула. «Помню я твой. Револьвер. Зашел бы в гости, а? По старой памяти. Игнаша в Германию уехал патентованный станок покупать. Я детишек к соседке сплавлю. Чай столько лет не виделись. Есть что перебрать». Лыков будто заново посмотрел на нее. Молодая, не утратившая девичьей стати и сделавшаяся даже женственней. Анюта стояла такая знакомая, такая своя родная, и так хотелось ее обнять. И он не выдержал. «Говори адрес. Архиерейская улица, пятый дом, по первой лестнице, четвертая квартира. Когда тебя ждать?» завтра к семи». Лыков на глазах у всех, Бесстыдно поцеловал Анюту, сел на извозчика и уехал. Едва успел домоховой успокоиться и потушить блеск в глазах. Дома ему снова пришлось думать над своим костюмом. После неудачи с Долгоруковым помочь сыщику мог только Черевин. Алексей знал, что государь в городе, в Аничковом дворце. Значит, там же и начальник его охраны. Но как явиться к одному из самых влиятельных людей в государстве? Сменить придворный мундир на парадный? И париться в нем звеня медалями, а шпагой отгонять мух. Еще свербела неприятная мысль, а примет ли его генерал-ютант? Вспомнит ли тот разговор четырехлетней давности, когда благово привел к нему знакомиться своего ученика? «Значит, примет. Зачем ему потатчик-убийц при дворе?» Вскоре надворный советник подходил к фонтанке. Рослая фигура городового Кундрюцкого была видна издалека. Федор стоял на своем посту напротив Аничкого дворца, осанистый и важный. Заметив Лыкова, он улыбнулся и тихо откозырял. «Здорово, детинушка! Здравия желаю, Алексей Николаевич! Когда в гости зайдете?» В конце июня, когда спроважу своих в Варнавин. Скажи, как мне лучше попасть к начальнику государевой охраны Черевину? Знаешь такого? Сей момент!» Кундрюцков свистнул и поманил кого-то пальцем. Из ворот дворца выбежал под часок и стал во фронт «Это господин Лыков», — строго сказал ему Федор. «Проводи его к Петру Алексеевичу». Так неожиданно просто Лыков решил первую задачку, попал на прием. Осталось надеяться, что генерал вспомнит полицейского чиновника. Черевина связывалась с благово какая-то общая тайна. Павел Афанасьевич не говорил, какая. Вдруг человек стал сегодня не с ноги? Но все получилось как нельзя лучше. Начальник охраны сразу вспомнил Алексея и был приветлив. Сыщик рассказал ему о дознании и о том, как прошла встреча с князем Долгоруковым. Тут он попал в точку. Черевин славился не только острым умом, но и независимостью, и никогда никому не угождал. И князь Долгоруков, богатейший землевладелец и близкий государю человек, был для него просто Сашкой. Петр Алексеевич мгновенно понял положение Лыкова и сказал, «Вот идиот!» но он у меня попляшет. Через полчаса я встречаюсь с его величеством и сообщу ему вашу историю. Князек получит фитиль в одно место и в раз отучится хамить полиции, а вам будет предоставлена вся помощь, какая потребуется. Мне совсем не нужны темные личности с придворными званиями. Вы правы. Полковник ширинкин явится после обеда. Я скажу ему, чтобы он с вами встретился И оказал содействие. Благодарю, ваше превосходительство. Черевин отмахнулся. Для вас, Петр Алексеевич, вы ученик самого благово Это меня полностью обязывает. Павел Афанасьевич ведь мне жизнь спас. Он не рассказывал? Нет. Он всегда уклонялся, когда я спрашивал. О, это было за год до Турецкой войны. Я Тут открылась дверь, и снаружи просунулся какой-то служитель в ливрее. «Ваше превосходительство зовут!» Черевин оборвал разговор на полусловие и пошел к государю. Лыков остался его ждать. В тот раз благово привозил ученика в Гатчину. Там начальник охраны занимал большую квартиру из четырех комнат. С утра до вечера в ней толкались министры, придворные, генералы. у Теревина проворачивались многие щекотливые дела, в том числе и весьма интимного свойства. Поговаривали, например, что именно начальник охраны подсунул цесаревичу баленину Лабунскую. Юная красавица получала за свои услуги 18 тысяч рублей в год и приезжала по вызову, а в свободное время за ней приглядывали, чтобы не путалась с кем попала. Теперь лабунскую сменила какая-то кшисинская вторая. Вторая после лабунской что ли? Черевин договорился с великим князем Алексеем Александровичем, и новой пассией сняли квартиру возле его дворца. Отец-император полагал, что сын едет в гости к дяде, а тот на самом деле посещал любовницу. Петр Алексеевич был человек ловкий, умевший решать дела. и не только чужие. Алексей знал, что в его родном департаменте на Черевино было совершено покушение. Это было в ноябре 1881 года, когда генерал занимал должность товарища министра внутренних дел. Неизвестный пришел на фонтанку 16 с письмом и потребовал, чтобы его оставили наедине с Черевиным. Его и оставили. Он успел выстрелить в сановника лишь один раз. Пуля пробила жилет возле сердца, чиркнула по боку и ушла в стену. Смелый генерал обезоружил покушавшегося. Государь, очень довольный своим любимцем, пообещал его наградить за храбрость И Петр Алексеевич попросил о том, чего давно желал, узаконить своего внебрачного сына. Пойманный на слове царь вынужден был согласиться. В маленьком Аничковом дворце генерал ютился в кабинетике на втором этаже, окнами в сад. Алексей сел на подоконник и стал продумывать дальнейшие ходы. Долгоруков, надо полагать, получит оплеуху и будет вынужден ответить на его вопросы. Но насколько правдиво? А ведь главное знает только князь. Как выбирался новый церемонимейстер? Кто был основным соперником дошевского Не случилось ли там торга? Насколько сильно были задеты отвергнутые кандидаты? Оскорбленный выговором Долгоруков может ничего этого не сообщить. Да так, что и не придерешься. Скажет «не знаю» или сошлется на формальную причину, утаив все важные детали, и уйдешь ни с чем. Тут помощь от Ширинкина окажется весьма кстати. Генерал вернулся через четверть часа. Сбросил алую черкеску с Георгием, кряхтя, нагнулся под стол и вытащил оттуда бутылку коньяка. Следом появились две серебряные стопки. Ну, с его величеством поздоровкался, теперь можно и... Лыков молча разлил коньяк. Собеседники выпили, и Черевин сообщил. — Сашка вас ждет. Езжайте прямо к нему. а А-а-а... «Что я могу передать князю?» «Уже передали. Надворный советник Лыков сообщит ему августейшее неудовольствие и приказ государя ответить на все ваши вопросы». «Ух ты! Благодарю вас, Петр Алексеевич! Только я опасаюсь, что этот индюк утаит с обиды самое важное. Вы давеча говорили о содействии Ширинкина. Как я могу его получить?» Приходите сюда нынче же к восьми часам пополудни. Евгений Никифорович вернется из Гатчины. Это человек на своем месте. Я ему скажу, он все сделает. Весьма признателен. На правах царского гонца Алексей получил карету с двуглавым орлом. Так он еще не ездил. Красота! Все уступают дорогу. Через двадцать минут сыщик снова входил в Эрмитажный театр. Долгоруков удивил его. Не моргнув глазом, князь выслушал августейший выговор и отказался отвечать на вопросы. Высприненным ты нарком Долгоруков заявил, «Ни я, ни мои подчиненные не позволим полицейским ищейкам вынюхивать и высматривать в священном месте». при дворе российского императора. Наш государь по своей неизбывной доброте уступил на вету и наказует меня, своего верного слугу. Я вынесу это как награду, поскольку перед его величеством я чист. А вы? Вы можете жаловаться на меня снова. Лыков был обескуражен. Второй раз он теряет время с этим идиотом. Отчаянное упрямство сановника даже вызывало уважение. И не боится человек царского гнева. Принципы, хоть и дурацкие, были для него важнее служебных рисков. Впрочем, видать, риски не так страшны. Князь понимает меру дозволенного. В любом случае помощи в экспедиции ему не окажут. Между тем Долгоруков не унимался. он сукаризной стал поучать сыщика. «Как вы могли? Как вы могли с этой мирской грязью явиться сюда? Ведь двор — это как храм. Здесь и люди, и обычаи, и всё проникнуто монаршим присутствием, выше которого только божественное. Какое еще дознание может быть в этом особом мире?» «Кого вы осмеливаетесь подозревать?» «Придворных?» «Да это же лучший из людей России!» На этом месте Лыков не сдержался и ответил разошедшемуся царедворцу «Лучший из людей здесь, полноте! Вы, случайно, не Мартынова имеете в виду?» Князь осекся, как от пощечины, помолчал и в бешенстве выбежал вон Из собственного кабинета Бывший шталмейстер Мартынов Начинал свою службу в казаках Он вступил в связь с женой начальника Донского атамана генерала Черткова Всесильный тогда Петр Шувалов Петр IV Женатый на сестре атамана Решил удалить неразборчивого в средствах карьериста По его просьбе, как знак милости войску Государь назначил Мартынова адъютантом самого цесаревича, вопреки желанию последнего. И казак пошел в гору. Когда наследник стал государем, Мартынов сделался сначала флигель-адъютантом, потом генералом и шталмейстером двора. Хам и казнократ, человек на редкость нечистоплотный, всеми презираемый, он, несмотря на это, подымался все выше. Перейдя в статскую службу в чине тайного советника, бывший казак возглавил придворно-конюшенную часть и продолжил обирать казну. Якобы крутой на расправу император не решился выгнать Мартынова. И чтобы избавиться от него, перевел вора в сенат. Сенаторы были возмущены и поговаривали о Калигуле и его коне, а Мартынов смеялся. Лыков вышел на улицу раздосадованный. Чёртова особенная часть! Чёртовы великосветские дела! Насколько проще ловить старых добрых налётчиков вроде гусиной лапы. Придворная каста не пускает его Лыкова внутрь и не пустит никогда. Нужна голубая кровь, а ещё гуттаперчевая спина. Фу! Оставалась надежда на собственную секретную агентуру, да на содействие дворцовой полиции. Против состоящих в должности пока нет ничего, кроме неясных подозрений Лыкова. Но если они не подтвердятся, к Черевину с Шеринкиным тогда на казе не подъедешь, а их помощь может еще не раз понадобиться. Но мотивы у Лыкова честные, стыдиться их нечего. А ошибаются все. Пусть судят, за сыщиком останется его правота.